Глава 18. «Английские пианино никогда не текут». «Шутка», — предупредил Гамазон. «Но был», — оговорил Гамазон. «И главный принцип», — провозгласил Гамазон. «Были это мы в Аравии». Кажется, в Саудовской или в Эмиратах, неважно, в Аравии, короче. «Я и Гриша Левинец, сокурсники, институт культуры, весело было, что называется, культурно общались, в основном с англичанами» из британского посольства практически не вылезали, по двум причинам. Первая неинтересная, кое-какой совместный проект намечался. Вторая насущная, в этой Аравии сухой закон, не читали Гачевскому, за появление в нетрезвом виде секир-башка, за его страну и вовсе, сначала все, что у тебя есть, секир, и напоследок, башка тоже секир. Закон суров, но это закон, не наше дышло, исключений ни для кого, даже для англичан, которым пиетет у местных сохранился еще с Лоуренса Аравийского. Пиетет но и думать забудьте о возе, например, шотландского скотча. А у британцев вековые традиции насчет скотча, как у нас с водочкой, ни дня без стакана. Что делать? И повадились они, регулярно получая дипломатической почтой громадный деревянный ящик с Туманного Альбиона. «Там у вас что?» спрашивает Аравийская таможня. «Там у нас пианино», — отвечают посольские на голубом незамутненном нордическом глазу. «А месяц назад аналогичный ящик на ваш адрес поступал», — припоминает таможня. «Да», — невозмутимо подтверждают посольские, — «тоже пианино». «И еще через месяц ждем очередное пианино. Не хватает, знаете ли, вдали от родины пианин, пианинов. Какие-то проблемы?» «Никаких проблем, — говорит таможня, — по документам пианино. Груз дипломатический вскрывать не имеем права. Волоките к себе и музицируйте на здоровье. Вот если бы там, у Аллах, не пианино было, а спиртные напитки, тогда, сами понимаете, секир башка, невзирая на дипломатическую неприкосновенность. Понимаем и с подчеркнутым уважением относимся к аравийским красивым обычаям, — уважительно подчеркивают посольские, — В общем, негласная договоренность, и невинность соблюдена, и капитал приобретен. И тут в порту при доставке вновь поступившего пианино грузчики неловко роняют ящик. Оттуда вытекает струйка с характерным запахом, собираясь в довольно приличную лужицу. Скандал? Типа того. Аравийцам скандал ни к чему, альбионцам тем более. Цукцванг, Лужица вот она, а по документам пианино послали за послом. Тот примчался, потрогал ящик, понюхал лужицу, деловито нахмурился и сходу выработал единственное правильное решение. Будем разбираться. Отвезем сейчас этот дипломатический груз к себе, исследуем, проанализируем, а завтра с утра доложим о результатах. Виновны, если таковые обнаружатся, будут наказаны по суровым законам аравийского времени. All right? Yes, of course. Облегченно соглашается таможня. «Но учтите, мы доложились вышестоящему начальству, и отступать некуда. Иначе нам же, Секербашка, в первую очередь, а во вторую вам, и завтра с утра ждем -с. Разумеется, ответствует невозмутимый альбионец. «Приходите завтра. В назначенный час у посольства вышестоящий аравийский начальник в сопровождении полудюжина амбалов со специальными оссягаями для Секербашка». Будьте добры, результаты вашего внутреннего расследования. На бочку. А головы провинившихся на плаху. К ним выходит британский посол и сухо декларирует: Видите ли, уважаемые, произошла ошибка. Английские пианино никогда не текут. Спасибо. До свидания. Инцидент исчерпан. Английские пианино никогда не текут, принцип. Даже если мой друг не прав, он прав. Почему? Я его слишком давно и хорошо знаю, чтобы усомниться в его правоте, даже если будут предоставлены неопровержимые, убийственные доказательства того, что он сукин сын, все равно прав, ибо пусть сукин сын, но наш сукин сын, ибо английские пианино никогда не текут, по определению. Так Марев может поручиться за Олега Гамазуна, за Марика Юдина, за Катюху Гречининову, за гену Че. вот за гену Чепика. Судя по последним событиям, с трудом. С большим трудом уговариваешь себя. Он, конечно, изрядный сукин сын, но ведь наш? Наш? Наш ли? Поразмышляй на досуге, Токмарев. Благо досуг выдался длительный, третьи сутки сплошной досуг. Озеро Копанское, широкое озеро, в сороковые роковые, на Копанском, базировалась эскадрилья наших гидросамолетов, глубокое озеро, в те же сороковые роковые, одним внезапным ударом с воздуха, противник потопил всю эскадрилью, и ни следа. Дива Мая привезла их, Артема с Катюхой, на озеро Копанское. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома, и чувствуйте друг друга. Сама она тут же назад, в бор, к Гамазуну. Гамазун будет здесь, на Копанском, скорее всего, уже нынешним вечером, или завтрашним утром, или днем, но будет непременно. У него к Токмареву разговор, серьезное предложение, от которого трудно отказаться. Разве можно отказаться от предложения, сделанного другом? Сколь бы абсурдным оно ни выглядело на первый взгляд. На первый взгляд? Да, полный абсурд. И все же, если присмотреться, то так оно и есть. Полный абсурд. Но разве можно отказаться? Это все потом, позже, когда Олег подъедет. А пока располагайтесь, друзья, мой дом твой дом. Да, строение на берегу озера, точнее, характеризовалось не как бунгало, но как дом, и даже не дом, корпус, комплекс, правда, еще не доведенный до ума не под ключ, что называется, исправно функционирующая сауна, что да, то да, и веники березовые в купе с дубовыми, и деревянный ушат в купе с медной черпалкой, для предпочитающих русский пар финскому. И даже парочка махровых халатов в купе с грузинскими войлочными шапочками. Артем первым делом зарядил баньку. Пропариться не помешает, а то и поможет. Только не сразу. Час-полтора требуется для прогрева до оптимальных плюс 130 градусов. Гульнуть, что ли? Пока со знакомительной целью по корпусу, комплексу и прилегающей территории. Теннисный корт, укрытый полиэтиленовым одеялом. Под открытым тусклым небом. Не сезон пока, не сезон. Еще спортзал, подвальный, но весьма приличный, высокий, аж с турником, кольцами, шведской стенкой, макиварой, гимнастическими матами, штангой два центнера, если суммировать все блины, рассыпанные там-сям. Но позабыт позаброшен, в отличие от сауны, зимой не отапливался и по весне оттаивал самостоятельно и постепенно, с неизбежными последствиями. Маты в пятнах зеленой плесени, порыжевшая от легкой ржи блины, макивара, пропитавшись сыростью, не спружинила от пробного гиякицки, обиженно глухо отозвалась коротким бу, а с кольцами вовсе. Артем, тряхнув стариной, подтянулся, подъем переворотом, угол, потом и крест Азаряна, и есть еще порох в пороховницах. Тут-то и лопнуло-крякнуло. Он, епть, рухнул на склизкий плесневелый мат. Рука? Порядок с рукой. Чуть не вывернул из сустава, но всего-то мышцу легонько потянул. Голова? Любые спонтанные потрясения-сотрясения нежелательны, учитывая контузию. Терпимо, терпимо. Сложиться он все же успел. Не идеально, не до конца, но все же. А вот в сжатом кулаке? Деревянное кольцо с брезентовым оборвышем. Дежавю, блин. Атавистически оглянулся. Привлекут за порчу спортивного инвентаря? и столь же атовистически запихал улику под тяжелый мат. Я не я, когда пришел, так и было. Самокритично хмыкнул. Кто тебя улечит, привлечет, балбес, если ты, похоже, первый и последний посетитель спортзала за полгода, а то и год. Ладно. Что здесь у вас еще? Еще десяток жилых отсеков типа «Супер», оснащенных мебелью, электричеством, горячей холодной водой и прочим, прочим, прочим. Выбирай любую. «Я, пожалуй, эту, с видом на озеро. А ты, Катюх?» уж что за игры? И я эту». «Нет, стой, не поняла. Ты против, как тебе сказать? Так и скажи, блин». «Не скажу, не скажу, успокойся». «Это ты успокойся. Только скажи, я вообще в гараж уйду ночевать и дневать». «Угу. Был еще и гараж. Полуподземные, и, надо полагать, уже оборудованные, ибо запертые боксы для котиров для пребывающих на природу иномарок, но не для Катюхи. Мы ж мужики не изверги, блин. Однако умеет, умеет слабый пол, держать мужиков в состоянии, пусть неосознанной, но вины. Живи где хочешь, Катюх. Здесь, значит, здесь. В одолжениях не нуждаюсь. Перестань, я прошу тебя. Вот уже лучше. А как просишь? Слезно, блин. Уговорил ли чистый? Давай тогда сразу тахту передвинем. Началось. А с другой стороны, куда ее селить? Не в гараже ведь в самом-то деле. Мысль об оставшихся свободными номерах куда-то бесследно улетучивается, блин. Не на улице ведь ее гнать. Улица относительно. Но! Квадратные, хлюпающие грязью, трехметрово глубинные провалы будущего фундамента с хищными арматурными столбами, даже не нулевой цикл. Средний подъемный кран со стометровкой рельсового пути — Штабель бетонных плит перекрытий, пустые остекленные глазницы, окон второго-третьего этажей, щербатая кирпичная кладка недостроенных стен, навечно застывшие катки с цементом. Надо понимать, с размахом задуманная и недовоплощенная база отдыха для трудящихся режимных предприятий: ЛАЭС, НИТИ, ГУИ, долгострой. На скорую руку решили поставить дело на широкую ногу. Тут, откуда ни возьмись, появился рынок И заморозили. До лучших времен, если они вообще наступят. Наступят, наступят. Уже наступают на пятки. Нашелся доброход. Доброход. Мы вам тут делаем красиво, а вы нам все это субаренду, лады? Лады-то лады. Деваться все равно некуда и не на что. Но неужели здесь будут очередные владения Новороса? С колючей проволокой по периметру срезен шнауцерами, спускаемыми с цепи на ночь, с и маргиналов за крепкими неприступными стенами. вы перекреститесь. Здесь будет специализированный санаторий для чернобыльцев и доморочных работников ЛАЭС, НИТИ, ГУИ, на чью долю выпал ненормативный Стронций, а также другие излишки нехорошие. Благо, благо. А можно ли безоглядно доверять доброхоту? Вы мне это прекратите. Во главе доброхота... О, гамазун! Давний сосновоборец, наш. И папаня у него. Сами знаете где, в каких высотах. И почему безоглядно. Гарантийное письмо? Нате. Беспроцентную суду? не доброхоту, От доброхота. На социальные нужды статьи? Лаэсни, гуи, Нате. Совместно утвержденный график сдачи объекта? Нате. Так что Олег с главами всех режимных предприятий соснового бора? Вась-вась особенно с ЛАЭС. А как же? Близняшки Ленка Маринка — дочки директора флагмана бывшей советской, ныне российской энергетики. И они же — бывшие одноклассники, ныне доброхота Гамазуна. Что вы о нем можете сказать? Только хорошее, вот и хорошо. До массового заселения санаторных номеров далеко, не все готово. И апрель — дурацкий месяц. Подледная рыбалка, лыжные трассы — мороз и солнце, день чудесный, как бы поздно, пляжный волейбол, золотистый загар, шашлыки на природе, заплывы на дальность, как бы рано, мертвый сезон, ни строителей, ни отдыхающих, ни обслуги. Из персонала, креатура доброхота, глухонемой обходчик-сторож с радиотелефоном, если вдруг кто непрошенный нагрянет. Зачем глухонемому телефон? А пусть будет. И полуслепой завхоз, экспедитор-повар, если вдруг кто долгожданный посетит. Самое то для бездумного и безответственного отдыха. У Артема не получалось бездумно и безответственно. Непрестанно думал, думал, думал и подыскивал удобоваримые ответы на свалившиеся вопросы. Кайман Гена. Как ни крути, то получается, что не получается из него английского пианино. А тогда, если подвергая все сомнению, Все касаемо Чепика, то полковник Карнаухов с камнем на душе, так старший десять лет назад, и с камнем за пазухой, так младший, десять лет спустя. Он полковник, возможно, и незаконченная сволочь, и совесть грызет полковника за страдавнее содеянное. но человеческая психика устроена однозначно. Я не виноват. И Если не ты, то кто? Кто угодно? Все отец, сын и святой дух. Сын за отца не отвечает, да, оно соответствует, и сверху поступил распоряжение — найти и обезвредить. Понятия не имею, чем сын навредил, но распоряжение поступило, значит, имеются основания, значит, попахивает дельце, и дух от него отнюдь не святой. И полковник Корнаухов расшибется в лепешку, но приказ исполнит, заодно очистит собственную совесть. Чепику помнится — На трубку карнаухов звонил по словам натальи но даже без ее слов с чего бы вдруг участковый воскресенский колотился в квартиру маря каюдина отослав парочку пупсиков под окна с чего бы вдруг милицейский уазик обосновался неподалеку от люкс транзита запустив на разведку бойцов солидноохранной структуры кайман с которой мирное сосуществование кстати кайман структура подчиненная вождю учителю кайману А у вождя учителя новая, пусть и хорошо забытая старая лялька. У ляльки сеть магазинов плюс отец промышляющий редкоземом. Тема, тема, заманчиво вписаться, заманчиво. Она лялька по жизни кайману должна. От наезда ее избавили, рисковали с ехами поссориться, не поссорились, даже вроде законтачили, но ведь рисковали. И вдруг лялькин прежний муж, еще и мент в натуре. Мало ли, что Кайманов одноклассник, но в одночасье может все испортить. Старая любовь не ржавеет и так далее. Кайман в жопе. Ни за что не признается, но в жопе ведь. Структура в жопе, одиссейная сеть мимо носа, редкозем мимо носа. О, еще и квартира, схваченная под офис, мимо. Лялькин, прежний муж-мент, возбухнет. Да, и убиенный Петя Сидоров взывает к отмщению. Честный был пацан, и нету его кто виноват, кого назначим, тот и будет. Мент всегда во всем виноват. Короче, вождь-учитель сам никогда не отдаст приказ, но... Чепик, помнится, предлагал от щедрот приставить к Токмареву парочку кайманов-телохранителей, во избежание вероятностных инцидентов с синежопами, по причине геройской ликвидации есть на русским капитаном ОМОНа Токмаревым. Артем довольно мягко, но категорично отказал, Не хватало еще, чтобы мента, пусть и числящегося в бегах, охраняли бандюки, пусть и числящиеся в этих дружинниках, и теперь задним числом, отматывая варианты. Ну, как не уберегли новоявленные бодигарды, мента-одноклассника, Куку и внезапно исчез, тяготился, наверное, постоянными сопровожденцами, а в чащубе одним земляным бугорком больше, одним меньше. За проявленную инициативу, прикинь, вождь-учитель именным оружием не наградит, но и журить не станет. Еще не к ночи помянутые смуглокожие мстители. Сомнений у них в том, кто виновник Морзобековской смерти, не малейших. Не так Морев? Тогда зачем убежал? Угу, хорош бы был капитан, привечающий валившуюся воспаленную ораву обрека фразочкой, а это не я, честная моновская. Дальнейшее представить несложно. Но и после побега, Будущее спрогнозировать несложно, труп на Сибирской и взрыв на Новой Земле — подтверждение прогноза. Кто бы ни стрелял в маршала Балиева, обделавшийся перед увлечением языкастости Кюра Дакашев, а то и некий стеклянноглазый снайпер, получивший, наконец, добро от конторы и занявший долговременную позицию на миноретике в бом Виноват ты, капитан, и ответишь. Абсолютно бессмысленно, набирать номер, завещенный покойным маршалом, и нести дикую чушь типа «это Бешар, а это такой Токмарев, слышали, вероятно, я от Марзабека, но он умер, но пока был жив, сулил золотые горы, просил вам позвонить, передать привет и сказал, что вы знаете, как быть дальше. Вы еще бы Бешару не знать, как быть дальше», — с убивцем герой нации Абалиева. Чепик, помнится, глаголил о серьезном Бешаре который в одночасье решил проблему с беспредельщиками-самозванцами Гучуика, но в качестве ответной услуги попросил серьезного каймана звякнуть-брякнуть, если кое-кто ненароком объявится на веренной кайману территории. Говоришь, друг Гена они, чехи, когда цивилизации хлебнут, почти как люди уже, если подумать, не животные, да? Само собой, друг Гена не скрыл а друга Артема, что была такая просьбочка. И присовокупил, дескать, хрен в сумку чехом, а не информацию об однокласснике. Отчего же, раз они уже почти как люди. Ан, извивы человеческой логики, неисповедимы. Сдать не сдам, но свести, Почему не свести? Бешар, уважаемый человек, бизнесмен. И намекал серьезный Бешар, не словом, тоном. Речь не о кровной мести, речь о взаимовыгодной комбинации. Верить им, Чуйным, западло. Чеченец может взять деньги, но его нельзя купить. Но попробовать поиграть? Почему нет? Ах, уважаемый человек Бешар, еще и Дакашев. Ах, у Бешара еще и однофамильный племянник существует по имени Кюра. Ах, у Токмарева с Кюрой Дакашевым отношения не сложились, и племянничек дядечку сурово настропалит против капитана ОМОНа и сам приложит максимум усилий для изничтожения заговоренного уруса. Но это уж, друг, звеняй, Чепик не в курсе. Артем сам ничего ничегошеньки не рассказывал про Чечню. Ни про Марзабека, ни про Кюру, ни про все остальное. Спрашивал ведь Чепик Токмарева. Спрашивал. Расскажи да расскажи. Надо было делиться с другом Геной. Не пойми... Правильно, в смысле информации. Тогда бы... А при таком раскладе он кайман, вообще сторона. В общем, Чепик — не английская пианино, нет. Марик Юдин, да, хотя его полудетская полувоенность изредка способна вызвать легкое раздражение. Игра в конспирацию, которая только слепому не видна, вернее, только глухому не слышна. Блин, е-е-е, я тебе сигналю, сигналю. Думал, ты понял? Он, так Морев понял. И не он один понял. Олег тоже понял. Поймал Артем Гамазунов взгляд при громком юдинском озвучивании «Е-Е-Е». То есть не взгляд. Прожженный доброход Гамазун вполне искушен, чтобы вербально не реагировать, в отличие от того же Марика. Но нечто. Взгляд и нечто. Олег Гамазун — да. Хотя он погружен в какие-то свои очень взрослые игры, способные вызвать легкое отторжение. Мы, конечно, друзья до гроба, но, старик, у меня сейчас полный гроб, сразу с несколькими проектами, так что и в электричке не узнаю, и в люкс-транзит не зазову. А так вышло, что ты всё-таки здесь. Рад, рад. Но подспудная работа творческой новоросской мысли, куда бы тебя дружище приспособить в играемых комбинациях? Идея. Тём. Есть тебе позитивное предложение, абсурдное на первый взгляд. Ты как? Только не глядя — Да, нет. — Не глядя? — Согласен. — Вот отлично. Я попозже подъеду. — Попозже когда? — К вечеру. — Резвитесь на просторе пока. — С Катюхой. — Катюха Гречининова? Да. Хотя ее легендарное доброходство, купе с жертвенностью, способно вызвать легкое бешенство. — Одно дело сестра милосердия. — Сестра. Всехняя и ничья. Другое дело невеста. Любовница. В перспективе жена милосердия. Так Марёв Гречаниновой очень тепло, но не горячо ведь, не до такой степени. Я с ним? Я сказала. Ну, сказала ты. Ну, с ним ты теперь. И на кой хрен? То бишь, на кой хрен, если буквализировать однозначно, кроме Артёма больше в бунгало на Капанском и нет никого. Он, как мог, уклонялся от. Впрочем, почему бы и нет, но не под соусом, романтично-фальшиво, наконец-то мы одни. Иди ко мне, милый, дорогой, любимый, единственный. Ой, как хорошо, о тебе? Угу, угу. А соус-таки именно таков, блин. Сауна-таки протопилась до плюс ста тридцати. И он? Ну, если угодно, спрятался в нее. Да не спрятался, лечиться полез. Разовая, Тепло-холодовая трехчасовая процедура вызывает работоспособность, снимает усталость, стабилизирует нервы и так далее и тому подобное и прочее известно. И менее известно, по завершении реабилитационного периода содержание цезия 137 в организме снижается на 20-95%. Баня по научному официально именуется как метод академиков. Так нахватавшему рентгены в окрестностях бомбт-эвла, сауна – то, что надо. Конечно, реабилитационный период – две недели, фиг, но и разовая, тепло-холодовая процедура – в охотку, 30 часа у него есть, цезий, если и снизится, то на долю процента, где уж нам – 20-95%, а все равно на пользу. Смотрите, работоспособность, нервы и т.д. и тому подобное, и прочее. Оставь, Катюха, меня Артема одного. Очистка организма, процесс сугубо интимный, личный, даже если это не дефекация и мочеиспускание, а обильное потение в сауне. Сюда нельзя, Катюх. Можно. Она тоже хочет. Чего хочет? Пропотеть, блин. Очиститься. Времени на раздельное мление в финской жаре может не хватить. Три часа плюс три часа. Ты уверен, Темуш, что у нас с тобой есть целых шесть часов? Моя сказала, привезет Олежика сразу, как только. Как только, так сразу. Ну, подвинься, не будь эгоистом. Ой, хорошо. У нас с тобой, видите ли. Не надоело ей, видите ли. Домашняя муфельная парилка. Наоборот, видите ли, она к жаре акклиматизировалась, привыкла, и вне жары чувствует себя неуютно. А тут такой случай. И случай, конечно, случился, блин. Легкая досада. Нет, все было прелестно, и даже где-то страстно. И вкусно. Ой, как хорошо, а тебе? Угу, угу, но как-то не обязательно, что ли. Обязательно, Темуш, обязательно. И, главное, черт, не то что шести, но и трех часов им не хватило. В дверь парилки. С парилки, блин, каламбур. Тук-тук, идиотическое, кто там, да кто бы ни был. Блюститель общественного порядка и нравственности, во главе с полковником Карнауховым, бандюки-пацаны под законопослушной законопослушно-охранной структуры во главе с Кайманом, воины Аллаха, пробравшиеся тайными тропами или открыто прибывшей электричкой во главе с бравым неустрашимым Кьюрой. Ко всему перечисленному нужно быть готовым, сколь бы маловероятным оно, что перечисленное не казалось, лишь бы не оказалось. Гаишники, усиленные квартета орлов в бронежилетах, И с автоматами. При выезде из Соснового Бора на трассу взмахом жезла тормознули джип «Металлик». Но стоило индианке мае небрежно предъявить картонку вездеход, как гаишники взмахом жезла показали, мол, уезжайте, езжайте, в добрый путь. Путь. Через шесть километров — ЛАЭС-1. Еще через три ЛАС ЛАЭС-2. Далее — на деревню Капурия. Еще далее — на Кингисепп. А там и на иван -город а там и Нарва, ближнее зарубежье, ищи-свищи. Мысль об озере Копанском, десяток километров вбок и вглубь от трассы, где-то далеко за ЛАЭС-2, последняя. Зачем бы двум дамочкам в мертвый сезон на озеро Копанское? Охранная структура Кайман зализывает раны после битвы на историческом, пишет рапорты, объяснительные, в местном сосновоборском РУВД, ждет дальнейших указаний от вождя-учителя а какие могут быть дальнейшие указания от Каймана Чепика, если он и ближайшие указания сформулировать затрудняется. Понятия не имеет, куда подевался друг-одноклассник. Был тут и пропал. А остальные, которые тут были, плечами пожимают без понятия. «Друзья» называется. А он, как назло, в ванной был. Ему кровь останавливали, повязку накладывали. Воняет от него французским парфюмом кензо за версту, как от дешёвой – Не, дорогой, валютной шлюхи. Не истолкуйте превратно. Йода под рукой не оказалось, и лялька Чепиковская щедро плеснула тот самый кинзо для дезинфекции. А бреки, птенцы гнезда Кьюрова, непримиримы и шумливы, лишь в своих владениях. Снаряжать и засылать группу в режимный город аккурат при усилении пропускного режима, труп, взрыв, внимание всем постам, чревато завещанная тактика «удар-отход, удар-отход». Момент такой, что отход. Придется примириться, непримиримое. Момент диктует. И светиться пока. не. Ни, ни Поумерьте, пыл, шумливое. А то, понимаешь, зеленая молодежь, хоть сейчас готова в бор, хоть электричкой, понимаешь. И идет, представьте, вдоль состава из вагона в вагон полувзвод грозных обреков. Шнурованные ботинки, пулеметные ленты, автоматы с подствольником зеленые повязки, щетинистые физиономии, сверкающие буркалы и тягучие со значением сквозь зубы. Люди добрые, не подумайте, что мы вас обманываем. Сами мы не местные. Город наш разбомбили, денег совсем нету, патронов не хватает. Поможите, кто чем может. И тем не менее, тук-тук. Артем очень остро ощутил собственную беспомощность, на порядок острее, чем в бомбт-йовла, когда противостоял Алхасту-Канташу, Селиму-Бехою-Носу в окружении улюлюкающих ястребков. Оружие, положим, при нем и тогда не было, но хоть штаны были. И один был Докмарев, один. Как наставлял сенсей Юка, если ты один, и противник вооружен и многочислен, то все равно масса вариантов. Можно притвориться идиотом, можно убежать, можно принять бой, можно погибнуть но ты продаешь свою жизнь, не отвечаешь ни за кого, аксиома, не требующая доказательств, проверена практикой, которая и доказывает. Когда обстоятельства вынуждают к решительным действиям, хуже нет, если на руках у тебя виснет или пьяный, или женщина, или ребенок. Три категории, хуже которых нет. Обстоятельства, тук-тук, вроде вынуждают к решительным действиям, а рядом Катюха, безусловная категория, хуже которой нет. Он запоздал и упрекнул себя. Оставил ТТшку, завернутую в тельник, на скамье в предбаннике, блин. Зряшный упрек. Париться в сауне первобытно голым и с пистолетом на изготовку. Балаган в манере горячих голов. Уже не бдительность, но мнительность. А с другой стороны, лучше перебдеть, чем недобдеть. Без прикрытия ведь полез в сауну. Абсолютно без прикрытия. Имеется в виду не фиговый листок для прикрытия срама. Имеется в виду кто-либо следящий за окрестностями, пока он в сауне. Разве Катюха? Но она, вот она, и ущербная парочка глухонемой с полуслепым. Ты вслушивайся, вслушивайся, а ты всматривайся, всматривайся. Ощущение собственной беспомощности длилось по сути не более мгновения. Через мгновение нагнало осознание. Враг бы не стал деликатно стучаться. Враг бы? Именно. Сейчас пронесло, но учти на будущее, Токмарев. Расслабляться — непозволительная роскошь. христоматийная, А если бы он вез патроны? Даже если он вез патроны, загодя предположи патроны. И поступай соответственно. Ну и кто там, блин? Нет, не гамазун, как следовало бы ожидать. Арт, это я. Марик, чтоб тебя приподняло и шлепнуло. Ты-то как здесь? «Сейчас, Марик. Побудь пока. В коридоре, что ли? В номере посиди. Там в холодильнике пивко. Я сейчас. Не я, а мы. Две кучки шмоток на скамье в предбаннике. Так Токмаревская кучка, гречининовская кучка. Кретином надо быть, чтобы не сопоставить и вновь не засиять, как медный таз. Да рад за вас, ребятки, так рад. Бог в помощь. Но теперь не отвертитесь. Кретином надо быть, чтобы пытаться отвертеться». — Мы с Катюхой не то, что ты думаешь. Тем более, что на сей раз, так и то. — Ай, ладно. Никого не касается. Об ином. — Марик, ты зачем здесь? Олег прислал? — Он сам когда? — Нет. Олег Марика не присылал. Олег, напротив, замалчил местонахождение беглецов. — Все сводил. На шутку хочешь? — Не хочет Марик шутку. Ему хочется знать, куда Майя увезла. — Хочется-перехочется, Марик. Но Марик голова... Бунгало, — сказал гамазон Майя, — и сразу назад, — сказал гамазон Майя. А Марик-то слышал? А когда утром Мая их троих на джипе в люкс-транзит доставила, Марик напоследок цифирки спидометра запомнил. Просто так, машинально, вдруг понадобится. А когда Мая из бунгало вернулась одна, Марик в джип-то заглянул, цифирки сравнил и из большего вычел меньшее, поделил результат на два туда-обратно, О том, что Олега на Капанском стройка, известно, если не каждому-то многим. Марику в том числе. А куда задевались Такмарев с Гречининовой, неизвестно никому. Но Марик голова, и вот он здесь. Все равно, ребятки, поискать пришлось, блин, но ну, вы забрались. Я чуть не вдоль всего Капанского проколесил. Проколесил? На велосипеде, блин. Как только меня из люкс транзита выпустили, вернее, погнали, там такое. Про, поподробней какое такое. Не суть. Бедлам, не суть. Олежек большой умник, но с группешником это он перемудрил. Штаны испускай, штаны испускай. Якобы, якобы. Какой якобы, если стучаться, потом входят и видят. У Воскресенского. Участковый вчерашний арт, помнишь? Которого я не пустил. Рожа гнусная такая. Так, гражданин Юдин, ясненько. А мне главное — Не отнекиваться надо, но еще и Олежику подыгрывать. Мол, да, ну и что? Нет теперь такой статьи в кодексе. Кошмар. Мерзостное состояние. Арт, тебе когда-нибудь стучали в дверь? А ты без штанов и не один. Да вот не далее как. Арт. Продолжай, Марик, продолжай. Хм, ну и вот. В общем, меня тут погнали. Олежека еще вдогонку манерно. Будь дома, милый, я скоро освобожусь. Про ерундовину мою помнишь? Тфу. Но главное, я его правильно понял про «будь дома». Он еще этак посмотрел, мол, соображай, что я имею в виду. Я и сообразил. И к себе. Собрал все необходимое для вас, и вот я здесь. Марик, ты уверен, что все правильно сообразил? Что Олег имел в виду именно? Катюх, ну вообще. Что я Олежика не знаю? Что я? Дурак совсем. Не дурак, не дурак. И не совсем. Но все эти шпионские штучки показания спидометра, умозрительное вычисление маршрута, обмен многозначительными взглядами, сигнализирование, недоигравшая в жопе детства е, е е, а ребенок, великовозрастный тоже, обманываться рад, и вот так или сяк обмануть не трудно. Пока сюда ехал, следил все время. У меня зеркальце на велосипеде, хвоста не было, но меня даже гаишники внимания не обратили. А чего? Едет ботаник на велике с зачехленными рыболовными снастями, с походной сумкой, с рюкзаком. Пусть себе едет. На корюшку сезон начался. Ну-ну, сейчас окурки в ход пойдут. Тебе, моряк, должно сидеть сиднему у монитора в своих башковитых машин и копать-копать про е-е-е. Никаких, блин. Надоел. А не марш-броски затевать за три девять земель. Место встречи изменить нельзя, блин. Мы же договаривались» ты же обещал в три дня арт то нам ниже ладно то нам ниже все помню все знаю говорю же собрал все необходимое вот это ровербук я вам не помешаю если займу какой нибудь номер или здесь только ваш номер с электричеством а то мой ровербук от батареек не больше пяти шести часов работает боюсь не хватит но я и в сауне могу если там розетка есть притулюсь марк ну извини Ты не кипятись, остынь. Извини, сказал. Просто думал дома тебе спокойнее, тише. Ну, извини, ну. Тише, спокойнее, блин. Где сумка? Не это, это рюкзак. Сумка, говорю, твоя же. А, я же ее у велика оставил на входе. Я сейчас. Вот, забирай свое сокровище. Достал меня в конец. Архар, архар, архар. Он такое закатил. Стоило мне к вам засобираться, по волчьи выл, блин мелек на пороге. Или вместе, или никто. Ты его где дрессировал? Нигде, самородок. Знаем мы этих самородков. Байкот тоже самородок, блин. О, видали царапину? Покажи, покажи, сказала. Что ж ты сразу не... Аптечка здесь есть? Надо перекисью. Катюха, отстань. Мало тебе генки? Уже подсохло. Это он, скотина, тоже не хотел меня... Нас отпускать. Генка? Какой генка? Байкот. Твархар с ним о чем-то шушукался, и только тогда. Стоп, а Кеша? Мне что, с полным зоопарком сюда надо было? Да поднялся я к тебе, Катюх, поднялся. Всыпала ему овса и трила на неделю вперед. Между прочим, выхожу от тебя, и навстречу поднимается опять, блин, участковый Воскресенский. Говорит, опять вы. А я, вы опять? Он мне, что вы здесь делаете? А я, а вы? В общем, разошлись, как в море корабли. Но надо понимать, ребятки, обратно вам туда не рекомендуется. Квартира под колпаком. Ничего, я же сказал, все необходимое со мной. Хм, на неделю, говоришь, овса? Кто ж знает, сколько нам. В крайнем случае снова сгоняю, подсыплю горсточку. И бойкоту вискас. Он, правда, и сам без меня навострился коробки вскрывать. Да, Марик. И чего еще необходимого ты нам? А во Оп. Что лишнее, то лишнее. А если бы тебя, ботаник, ты недоделанный, все-таки стопанули? Если бы потребовали расстегнуть чехол? Снасти, уверяете? Но ведь не стопанули. МЦ-21. Гладкоствольный карабин. Двенадцатый калибр, пять патронов. Громоздкая игрушка. Какие могут быть игрушки? Сорвались на озеро экспромтом, в силу форс-мажорных обстоятельств. А тут на Капанском. Мало ли что, мало ли кто, мало ли как. Если уж Марику, в отличие от вас, предоставилось время быстренько подумать, что с собой брать и что не брать, то мс 21 в первую очередь дит сериус. Мы должны внушать страх преступникам, чтобы они держались подальше от наших офисов, от наших паркингов, от наших бунгалов. Они должны нас бояться. Вот и нет. Ну а если бы стопанули арт? Нет, ну а если бы? А если бы он вез патроны, блин? О, ребятки, у меня ведь еще что есть. Вы же без харчей, я привез. Макароны? Не макароны. Полный рюкзак, блин, тушенки. Великая стена. Что вы ржете? Арт, Катюх, что вы ржете? Ну? Да уж, Марик, мы за тобой. Как за великой стеной?